Долгий путь к знакомому изголовью. На побережье Авадзи, где, по слову поэта, разносится «чаек пролетный крик», Банзану довелось услышать одну поистине печальную историю. Сноска. «Чаек пролетный крик». Цитата из Пятистише «Танка. Минамото но Кенемаса». Конец XI века. Занесло его в те края, потому что корабль, на котором он плыл, сделал остановку в бухте у острова Эдзима, и ему поневоле пришлось дожидаться здесь утра. Унылое это было место. В старинной песенке поется о цветущем Эдзима. И где только привиделись цветы тому, кто сложил эту песню. Стояла весна. Но нигде не видно было ни единого вишневого деревца, и вокруг было пусто, как в осенние сумерки, лишь в бухтах бедные рыбачьи шалаши. Сноска: лишь в бухтах бедные рыбачьи шалаши. Цитата из Пятистишая Фудзивара но Садая, 1162, 1241. В поисках ночлега Банзан заглянул в один из этих шалашей, а там собрались местные жительницы, чтобы за чаем посудачить о том о Как водится, те, что постарше, были не прочь позлословить о своих невестках. «Поспешность никогда не доводит до добра», произнесла одна из них с таким важным видом, что Банзан решил расспросить ее поподробнее. И вот что она рассказала. Жил в той бухте рыбак по имени Китагиси Кюроку. Каждый год уходил он в восточные моря, на лов сардин и тем добывал себе пропитание. Обычно вместе с ним отправлялись на промысел и его приятели-рыбаки. Но прошлой осенью Кюроку отправился в одиночку. Шло время, а Кюроку все не возвращался. Весточки о себе он подать не мог, потому что не знал грамоты, вот и получилось, что сам того не желая, он заставил своих близких тревожиться понапрасну. К тому же осень в том году выдалась непогожая, и рыбачьи лодки тонули одна за другой. «Видно, нашего Кюроку уже нет в живых», — сокрушались его домочадцы. А тут еще пронесся слух, будто кто-то собственными глазами видел, как лодка Кюроку ушла под воду, а вместе с ним погибло еще двести пятьдесят рыбаков. — Недаром было у нас недоброе предчувствие. Хорошо, что мы дома остались, — говорили друзья Кюроку, и от этого на душе у его близких становилось еще тяжелее. Но горше всех было, конечно, жене Кюроку. Она так страдала, что готова была лишить себя жизни. Войдя в семью на правах мужа Примака, кюроку жил с ней в любви и согласии, и родители ее почитал. Лишиться такой опоры было великим несчастьем, и все вокруг ее жалели. Наступила зима, за нее весна, миновал почти год, От Кюроку по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что он погиб. Считая день, когда он покинул родное селение, днем его кончины близкие Кюроку пригласили священника и отслужили по нем поминальную службу, а вещи его отправили в родительский дом. Проходит время, и горе постепенно забывается, так уж устроена жизнь. Глядя на жену Кюроку, вдовевшую в самом рассвете молодости, родственники принялись ее уговаривать. «В твои годы обидно оставаться одной. Нашла бы ты себе мужа, утешила родителей на старости лет». Но та и слышать ничего не хотела. В скором времени намеревалась она отречься от бренного мира, Остричь волосы и провести остаток жизни, Высжигая благовония и ставят цветы на божницу В память о покойном муже. Но родственники не отступались. «Рассуждать так может лишь дочь, Забывшая о своем долге перед родителями», Твердили они и, в конце концов, Уговорили ее снова выйти замуж. Вскоре выбрали счастливый день И назначили свадьбу. В мужья ей достался коисо но Макубей, рыбак из того же селения, и наружностью своей и сноровкой превосходил он кюроку. И захочешь придраться, да не к чему. Готовясь к встрече нового зятя, родители женщины радовались, родственники и подавно воспрянули духом. Чтобы не ударить в грязь лицом, свадьбу сыграли по всем правилам. Жених, как положено, облачился в хакама, а невеста украсила прическу самшитовым гребнем. Сноска. Хакама. Широкие штаны в складку. Первоначально принадлежность костюма придворного и воина-самурая. Впоследствии их стали носить и простолюдины в качестве церемониальной и праздничной одежды. Когда молодые приступили к троекратному обмену чарками саке, в дощетую дверь их ветхой лачуги полетели камешки. Подобные обычаи существуют повсюду и объясняются ничем иным, как завистью к счастливому жениху и невесте. С наступлением ночи, когда шум поутих, новобрачные улеглись в постель и сдвинули изголовье. Тут женщина как-то само собой забыла прежнего мужа, и отдала свое сердце Макубею. Утомившись за вечер, все в доме крепко спали, когда из дальних краев нежданно-негаданно воротился к уроку. Войдя в дверь без спросу, как и пристало хозяину, он прямиком направился в спальню к жене, по которой сильно стосковался за время разлуки. Сквозь оконца, выходящее на юг, уже пробивались солнечные лучи, и небрежно рассыпавшиеся по изголовью волосы показались Кюроку еще прекраснее, чем прежде. — Краше моей жены нет женщины в нашем селении, — с гордостью подумал он и пристроился в постели рядышком с нею. Женщина тотчас же проснулась и, вскрикнув от неожиданности, залилась слезами вслед затем из-под одеяла показалась голова оторопевшего макубея как это понимать произнес кюроку закипая гневом женщина стала объяснять от чего да почему так произошло но Кюроку не пожелал слушать никаких оправданий вот что значит злая судьба самым обидным для него было то, что из всех мужчин его жена выбрала именно макубея, с которым они давно уже враждовали. В тот же миг в душе Кюроку созрело решение, но прежде чем его осуществить, он рассказал жене о мытарствах, которые ему пришлось претерпеть, пока его лодку носило по бушующему морю. После этого он взял нож, убил сначала жену, потом Макубея, а напоследок себя самого. Для жителя захолустного рыбацкого поселка это был поистине удивительный поступок.